Издательство «Бомбора». Океан книг. 125 писательских техник. Пособие для авторов художественной литературы. Джеймс Скотт Белл. Введение. Недостаточно писать билетристику среднего качества. Оценка весьма прилично читателя уже не устраивает. Такой литературы полно. Меньше, конечно, чем полной дряни, но и ее всегда было море. А теперь нам приходится соревноваться еще и с искусственным интеллектом. Даже машины стали писать сносные тексты. Что же делать автору? Как пробиться со своими книжками и начать создавать фанбазу, без которой карьеру не построишь? Приходится делать нечто большее. Вот о чем моя аудиокнига. В ней я собрал проверенные и испытанные временем советы и методы. То, чему успел обучить и других — в том числе нескольких авторов, чьи бестселлеры вошли в списки «The New York Times». Эта книга — результат 30 лет раздумий, исследований и открытий. Я решил стать писателем в 1988 году, посмотрев фильм «Во власти Луны». Мне всегда хотелось писать билетристику, но в колледже неоднократно говорили, что научиться такому нельзя. Тебе либо дано, либо нет. Мне, судя по всему, было не дано. Я записался на мастер-класс к Раймонду Карверу, одному из самых уважаемых литераторов 20 века. Там было несколько талантливых учеников, но я к их числу не принадлежал. Мои рассказы казались вторичными. Я пытался писать как Хемингуэй и Мейлер, и даже как сам Карвер. Получалось отвратительно. Жанровая проза выходила, впрочем, еще хуже. Детективы мне не давались — Я считал, что умные и закрученные сюжеты рождались у истинных мастеров, когда они садились и начинали печатать. Я понятия не имел, что они обдумывали, как набрасывали сюжет и делали так, чтобы отдельные фрагменты соединились в нечто целое. Так что, попробовав написать детектив, я породил бессмысленную чушь. Я спросил преподавателя английского, что почитать, какие книги мне помогут, и он сказал... «Забудь о пособиях для писателей. По книгам такому не научишься. Писателями рождаются, не становятся». Десять долгих лет я верил в концепцию, которую впоследствии стал называть «великой ложью». Когда мы с женой пошли на фильм «Во власть Луны», я успел отучиться на юриста и начал работать. И вот тут-то я решил проверить, действительно ли ничему нельзя научиться по книгам для писателей». Для начала я оформил подписку на Writer's Digest и стал ежемесячно читать колонку для билетристов Лоуренса Блока. Я подписался на книжный клуб этого издания и постоянно заказывал их пособие. Каждую книжку я изучал, вооружившись текстовыделителем. Узнавая что-то новое, я делал для себя пометку, а затем, что гораздо важнее, применял в собственных текстах. Мало-помалу я стал писать лучше, хотя учился по книгам. Не проходило ни дня, чтобы я не читал какой-нибудь материал и не размышлял над писательским ремеслом. Еще я набрасывал заметки. Иногда на салфетках или клочках бумаги. Я их все сохранил и часто просматриваю. Они все до сих пор лежат в большой папке. В итоге я собрал заметки в документ Word с оглавлением. Одним из первых прочитанных мной специализированных изданий было Рискни стать отличным писателем 329 шагов к качественной билетристики Леонардо Бишопа. Я пришел в полный восторг. Книга представляла собой совокупность заметок в случайном порядке. Его мозг работал прямо как мой. Выпуская свою книгу, я делаю примерно то же, что и он. Здесь собраны мои заметки времен учебы. Одни совсем короткие, поскольку большего от них и не требуется, другие чуть длиннее. Многие статьи совсем свежие, а некоторые позаимствованы из нашего группового блога The Zone на сайте Writer's Digest, лучшем веб-ресурсе для писателей. Во многих материалах перечислено сразу несколько приемов и методов. В общей сложности в книге описывается как минимум 125 мощных и полезных инструментов, а может и больше. Так или иначе, теперь я передаю их вам вместе с наилучшими пожеланиями. Пусть ваша писательская карьера будет успешной.